Глава 36. Споры Как я и думал, на лице Лены отобразился весь спектр эмоций Растерянность, страх, ненависть, обожание, обида, недоверие. Все эти, казалось бы, трудно совместимые переживания были направлены на меня через немигающие расширенные глаза паладинши. И только сейчас я сам понял, что натворил. Девушка всегда, во всяком случае, сколько я помню, доверяла мне, слушала, что я говорю, задумывалась над моими словами. В какой-то момент она стала видеть во мне лидера, отчасти учителя, и вот она, похоже, решила, что может меня кое в чем превзойти. Не в силе, нет, не в даре убеждения, в знании того, что нужно Свету. Вот только в отличие от меня Лена принимала все максимы и мое толкование их за чистую монету. По крайней мере усиленно делала вид, что это так. И с каждым днем, с каждой новой победой в ней росла непоколебимая уверенность в своей правоте, основанной на преданности стихии. Не мне, ее учителю и поводарю, Самому свету, даже не так. Свету с большой буквы «С». Именно так и становятся фанатиками. Некоторые делают это осознанно, Другие же отдаются на волю течения. Сначала ты принимаешь учения или, скажем, политические взгляды, затем становишься либо отстраненным циником-знатоком, либо ярым последователем с пылающим огнем в груди. И нет для последнего авторитетов, кроме высшей силы. И даже тот, кто принес эту силу в твою жизнь и твою же личность, может в итоге пасть от твоей руки, если посмеет предать основы. И вот теперь, боюсь, Лена как раз стала таким рыцарем без страха и упрека. Она самостоятельно приняла информацию от моего покровителя, или того, кто представлялся им, не посчитала нужным меня известить, и, что важнее всего, приняла решение за меня. И пусть она проверила, что внушение не нанесет мне вреда, но суть-то от этого не меняется. Я видел эти изменения в Лене, И каюсь, не осознавал, насколько серьезно и далеко это все может зайти. И этот вопрос, который я перед ней поставил в желание раз и навсегда расставить точки над всеми «ай» и «ё», теперь может мне самому выйти боком. «Минута прошла», — заявил я, но только для того, чтобы напротив еще потянуть время. «Однако, не торопись прямо сейчас называть мне свое решение». Я даже поднял руку с раскрытой ладонью, призывая Лену замолчать на полузвуке. «Отлично. В ее глазах я вижу не столько непонимание, сколько надежду, и, кажется, я знаю, как можно решить назревшую дилемму». «Понимаю, тебе непросто». Дождавшись, пока Лена кивнет, я продолжил. «Поставив тебя перед выбором, я осознал, чего ты достойна». «Я?» «Похоже, моя паладинша и впрямь удивлена». Сначала я поставил ей ультиматум, а в итоге это оказалось очередной проверкой, и теперь, судя по всему, за ее прохождение полагается приз. Ты веришь мне, но при этом полностью отдала себя делу света. От голоса даже самого до косточек пробирает, неужели я так и вправду могу? Ты достойна возглавить светлую инквизицию. Тишина, такая, что даже в ушах звенит. Клянешься ли ты соблюдать баланс между истинным делом Света и верностью мне? Увидев, как надо мной зажегся значок Гейса, Лена подобралась и решительно поджала губы. С одной стороны ход спорный, с другой же, никаких однозначных решений. Она как бы и сама по себе, но при этом подчиняется мне как последователь, оставаясь верной слугой Света. И в каждой спорной ситуации Лене теперь придется тщательно взвешивать свои решения. То, что надо. А главное, всю эту вольницу других стихий пора хоть как-то попробовать уравновесить с точки зрения моего официального пути. И кажется, у меня начинает вырисовываться план. «Клянусь!» Торжественно и немного громче, чем нужно, ответила Паладинша. «Правда!» — полыхнули в сознании зеленые буквы. «Как твое имя?» — по требованию гейса спросила Лена. Я улыбнулся, назвав очевидное, и система зачла наш обмен информацией. Как хорошо, что детали моего гейса никто не знает, а то мало ли что могло прийти в голову этой несомненно хорошей, но какой-то странной девчонке. «Отныне ты являешься полноправным и единственным матриархом света», — пафосно и одновременно спокойно произнес я. Ты можешь набирать себе преданных людей, служащих нашему делу. Кандидатуры будем утверждать вместе. И если твой выбор меня устроит, то я, как и тебя, возведу их в последователи света. С учетом вернувшихся очков обмана после сброса и подросшего уровня, я сейчас могу немного расширить ряды своих непосредственных подчиненных. «И... и... что должна будет делать Инквизиция?» В голосе Лены отчетливо проступала осторожная деловитость. Однако сейчас я уверен, что она просто ждет четко сформулированной задачи. Можно, конечно же, задать самому себе вопрос. Если мне не нужен был один фанатик света в лице Лены, так зачем целая толпа подобных? И ответ будет простым. Мне нужны лекари для отрядов резко возросшей армии и одновременно порторги, или как там их называли. Политруки и комиссары, вот, именно они должны будут укреплять дисциплину в отрядах и продвигать дело света, увеличивая мои очки обмана за каждую молитву. И что еще более важно, пополняя своим служением ряды последователей. Здесь я рассчитывал на классический метод кнута и пряника. Комиссары лечат исключительно тех, кто хоть раз в день помолился свету. Их вряд ли будут любить, но своим фанатичным упрямством а как раз таких, уверен Лена, и найдет, именно они заставят мой обман развиваться быстрее. Об этом я и рассказал Лене, разумеется, опустив детали про то, для чего на самом деле все это нужно. Все-таки она пока мой самый искренний последователь, хоть и оступившийся, и я верю, что она теперь сделает все как надо. Правда в душе что-то неприятно кольнуло, обманывать людей и пользоваться плодами их доверчивости – Это бывает не так уж и приятно. На других-то мне, конечно, плевать, а вот с Леной я, пожалуй, чуть-чуть перегнул. Впрочем, это не та ситуация, когда стоит предаваться рефлексии. «Так ты меня простил?» — спросила напоследок девушка, прежде чем уйти к себе. «Но, конечно же, простил. Так я сказал вслух, но это вовсе не значит, что не буду внимательно за тобой следить. Это уже про себя». Лена обрадовалась. Однако повела себя сдержанно, уже начала отыгрывать свою роль неприступного инквизитора, затем она рванулась на выход, но я ее остановил, объяснив, что теперь должен официально ее представить в новой должности. Собрав лидеров филиалов и моих стихийных командиров в лице Даши и Петровича, я торжественно объявил о создании инквизиции и назначении Лены на должность Верховного Матриарха. Как и следовало ожидать, некоторые неоднозначно отнеслись к тому, что у Инквизиции будет именно матриарх. Но я быстро выкрутился, сказав, что патриархом девушку точно не назовешь, а другого главы этой службы у нас пока нет и не предвидится. На этом, как ни странно, все успокоились и приняли назначение как должное. Распустив собрание, я приказал Лене начать подбирать кандидатуры на роли комиссаров а сам решил наконец удостоить обиженного копейщика аудиенции. «Я, конечно, Вася, все понимаю», — кипятился он, когда мы остались одни, перейдя в мою комнату. «Однако такие вещи игнорировать нельзя». «Ты о чем, Петрович?» Я наморщил лоб, пытаясь сообразить, что же именно обделил своим вниманием. «Дропст накатов!» Копейщик выглядел пораженным. «Неужели забыл?» «Петрович, извини», — искренне сказал я, — «этот поход, гости из других городов...» «Как, Влада?» — неожиданно перебил меня глава крыла бездны. «Не сильно то захотела со мной разговаривать», — улыбнулся я. «Честно признаться, я думал, что ты уже сам к ней сходил». «Я?» — Петрович заметно смутился. Как легко у него из памяти вылетело, что эта дамочка готова была принести его в жертву Эмирион. «Или он уже планирует провернуть что-то для себя?» Последнему право слова я бы ничуть не удивился. «Не думаю, что это имеет какой-то смысл». «Еще какой смысл, и еще как имеет», — подбодрил его я. «Раз хочет, пусть старается. Не вижу пока, как это может принести вред мне или кварталу, даже наоборот. Свои люди в хоупе нам нужны, и никто с этим не справится лучше тебя». «Ты прав, кот», — немного подумав, ответил копейчик. «Я схожу с ней, поговорю. Тебе она не очень рада, а вот со мной пообщаться точно не откажется». «Постарайся узнать побольше», — попросил я, — «особенно про генерала». «Владимир, кажется, высокий такой, рыжий». «Вася, не наглей!» — неожиданно перебил меня Петрович. «Резко, но не зло». Как-то расстроенно и укоризненно, что ли? Она для меня все-таки не пустое место. Неужели после всех их интриг и борьбы друг с другом за власть у него остались к Владе какие-то чувства, и он не стесняется их демонстрировать при мне, действительно доверяет или разыгрывает какую-то многоходовку? Так что там с дропом? Быстро перевел я тему разговора. Разумеется, это изначально было интереснее, чем все эти душевные, душещипательные излияния копейчика. «Тебе с хорошего или с плохого?» Петрович вздохнул, собираясь с духом. «Давай по порядку», — ответил я, а по телу пока еще не спеша, но уже начали прогуливаться мурашки. Все оказалось одновременно и лучше и хуже, чем я предполагал для начала хорошее дроп с убитых тнокатов действительно оказался ценным во первых из каждого из них выпало по сотне больших кристаллов бездны и по десятку красного элинита. откуда этот минерал оказался в телах монстров непонятно однако главное тут само наличие во вторых каждый великан принес нашей команде по сырой невыделанной шкуре учитывая размер тварей примерно по сотне стандартных свиных По словам Петровича, в описании было указано, что доспех из шкуры Тнаката должен обладать высокой защитой от ближних атак и небольшим, но все-таки шансом отразить урон. Что в принципе логично, учитывая особенность этих монстров. Также были найдены редкие луки, мечи и даже один пистолет с дополнительным уроном плюс 5 против любой брони. Слабенько, но если прокачать соответствующий навык, Но все это было детскими игрушками по сравнению с тем, что выпало из наката Медеи. Шкуру эленид и кристаллы бездны я уже в этих масштабах считал за мелочевку. А вот шлем из тусклого темного металла, как сказал Петрович, был не только легендарным, но еще и являлся частью какого-то набора брони. Звучит, надо сказать, интригующе. «Пойдем-ка, Петрович, на склад», — предложил я. А то рассказываешь, ты складно, но при этом сам я ничего этого не вижу. Вся добыча, полученная во время отражения атаки Тнакатов, была сложена в одном из подвальных помещений Все честно, доставшееся нам богатство еще нужно распределить и отдать положенную часть в пользу города. Но все эти блестящие разноцветные игрушки не были интересны мне. Мое внимание привлек пресловутый легендарный шлем блеклый, потертый,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 Не обращая внимания на копейщика, я тут же вложился во взор в надежде узнать еще хоть что-то об этом таинственном артефакте. Требования неизвестны. Да чтоб вас всех! Вкладываю интеллект в себя. И пусть теперь придется какое-то время выходить с неполным запасом. Теперь взор уже шестого уровня, выше мне не подняться. Проклятие есть. Вот же зараза! Несмотря на все мои старания, я не знаю ни требований к ношению этого шлема, ни то, что получу, когда надену его, но самое главное, и оно же самое неприятное, шлем точно проклят. Хорошо хоть это удалось открыть. Вот только что произойдет с тем, кто наденет эту реликвию. Насколько сильно проклятие? Можно ли его снять? Неизвестно. Что-то мне подсказывает, Тот способ, каким я очистил книгу навыков, тут не сработает, и как мне теперь с этим поступить? Имя Карика, как я уже успел убедиться, обладает способностью притягивать негатив, и то, что шлем этот таит в себе кучу проблем, априори доказано. Но черт возьми, как же я хочу себе его оставить и разобраться, что к чему? И где же обещанные тобой минусы, или это была шутка? — спросил я Петровича про себя, размышляя, как бы проверить, видел ли он или кто-то еще имя прежнего владельца шлема. — Нет, Василий, — покачал головой копейщик. — Плохая новость — это то, что на наш дроб претендует Альгидрас Бартас. «Что — Что? Сперва я не понял, о чем говорит Петрович, а затем буквально сразу вскипел. О чем он думал, что он о себе возомнил? Он лично убил хотя бы одного тнаката. Дело в том, кот... Копейщик явно подбирал слова, но я уже чувствовал, все очень сложно. Дело в том, что тнаката Медеи добили кадавры хаоса. В данном случае Бартос действительно имеет право претендовать на добычу. Но постой, нахмурился я, как вам тогда удалось собрать все здесь? Вещи уже были у нас. Но убийство в городе даже Бартос не пойдет, а вот выдвинуть официальную претензию — это легко. Одновременно с гордостью за то, что смог обставить главного хаусита, и с сожалением от того, что скорее всего хотя бы с частью добычи придется расстаться, ответил Петрович. «Я, кстати, пытался тебе об этом сказать, но ты махнул на меня рукой и убежал». «Вот теперь копейщик смотрел на меня с осуждением. И ведь правда» я действительно очень спешил к секретному месту настолько что и впрямь проигнорировал петровича оставив важный разговор на потом и странно еще почему мрачный литовец не поймал меня по дороге и не потребовал свою добычу вместо этого просто передав все в руки бюрократической машины находки не знает что там было нечто действительно ценное это внушает надежду нам повезло что он не хочет конфликта Продолжил тем временем Петрович. Барта, судя по всему, не против решить дело между нами и не вовлекать в этот спор генерала. В твое отсутствие к нам приходил его посланник и передал письмо. Очень похоже, что главный хаусит затеял какую-то игру. Но что меня просто выводит из себя, так это ставка. У меня в руках шлем самого карика, и я могу его лишиться. Впрочем, я скорее уйду из города, чем решусь на такое. Доспех того, кого боятся сами боги, нет, такое точно нельзя упускать. И при этом нельзя привлекать к этому излишнее внимание. «Что же ты раньше мне это письмо не отдал?» Не выдержав, я даже повысил голос, но осекся, поняв, что копейщик тут вовсе не при делах. Сперва я помчался в тайник, затем разбирался с Леной и вводил всех в курс по поводу ее назначения, а Петрович, судя по всему... Не хотел говорить при всех, чтобы не наносить ущерба моему авторитету. Извини. Я раскрыл простой бумажный конверт с красной, приятно пахнущей печатью. Внутри оказался аккуратно обрезанный лист бумаги, на котором было написано. Уважаемый глава светлого квартала Василий Котов, Сим посланием приглашаю вас обсудить возможность справедливого распределения добычи, полученной во время битвы с накатами. Смею предположить, что часть, по праву принадлежащая кварталу Хаоса, совершенно случайно оказалась у вас. Уверен, мы с вами найдем способ уладить это недоразумение. С уважением, Альгидрас Бартас.